Рэй Брэдбери «Лёд и пламя». Фантастический рассказ.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 Куда ни погляди, его со всех сторон окружал ужас. Мысли Сима ощутили встречный ток еще чьего-то сознания. Он инстинктивно посмотрел на каменную люльку и наткнулся на взгляд своей сестры. Дак. Оба разума соприкоснулись, будто шарящие пальцы. Сим позволил себе расслабиться. Ум его начинал постигать. Отец вздохнул, закрыл веками свои зеленые глаза. — Корми ребенка.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 спасаясь от невообразимой стужи ночей и огнедышащих дней. Только на рассвете и на закате воздух ласкал легкие дыханием цветов, и в эту пору пещерный народ выносил своих детей на волю в голую каменную долину. На рассвете лед таял, обращаясь в ручьи и речушки. На закате пламя остывало и гасло. И пока держалась умеренная температура, люди торопились жить».